бесполезное, сделал заключение Егор. Может, это правда был несчастный случай. Вышел, с вещами в растрёпанных чувствах от Марины, был невнимателен и поэтому оказался под колёсами автомобиля, а все утверждения экспертов, что его задавили нарочно, ошибочны. Могло такое быть? Могло, но вряд ли, вздохнул Егор. Так что с Максом, Марина? Мучила вчера Лиза свою подругу вопросами?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 Меньше всего ему теперь хотелось, чтобы она к нему цеплялась. Ему семейной жизни хватало. Он там как на минном поле живёт. Он хочет милого, славного отдыха, с лёгким ужином, красивым долгим сексом, приятным разговором ни о чём. Ты такая недоверчивая стала из-за того, что успишь с капитаном милиции? Прости, тут же смутился он. Я ведь не просто под чужими ёлкнами торчал. С соседями познакомился,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 разразилась такой бранью, что у него щёки покраснели. Так что часть правды в его словах всё-таки была. Да, в райцентре, где проживал поддельный к её сына Евгения, он постерёгся задавать какие-либо вопросы соседям. Опасность ходила рядом. Опасность в лице двух обезумевших от лёгкой наживы парней. Он почти ничего о них не знал, об этих двоих мог лишь догадываться.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 вполне мирно переговаривались. И когда в угловых окнах второго этажа зажёгся свет, Лиза окончательно успокоилась. "Павлик, видишь, видишь?" громко зашептала она, тыча пальцем в окно. "Они дома". Обитатели двушки на втором этаже, как по команде, встали возле окна. Один из них сдвинул лёгкую тюлевую занавеску в сторону, открыл форточку пошире. и они оба закурили. «Вот тот, что крупнее, и есть сын бухгалтерши, Евгений, — тоже почему-то шепотом произнес Павел. Как я понял из их разговора, он сидел. А его приятель, кажется, тоже, но не могу знать наверняка. Как думаешь, что там у них в квартире? Они выглядят трезвыми даже с такого расстояния. А ты говорил, что они пьют, сильно и часто». "Откуда я знаю, почему они сегодня трезвы?" возмутился шёпотом Павел. "Может, у них там подпольная лаборатория? Может, сегодня они идут на какое-то дело или курьеров ждут? Или просто водку жрать устали?" "Ждём, Лиза." Прождали они ещё полтора часа, ничего не менялось. Тюлевая занавеска без конца ездила вдоль окна туда-сюда. Парни то вдвоём, то по очереди подходили к форточке курить. Я так больше не могу, возмутилась вдруг Лиза. Сидим как дураки тут. Надо что-то делать. Как ты их спровоцировать? Ты чего, очумела? Переполошился тут же Павел. Каким образом ты собралась их провоцировать? Зайдёшь за дозой? Нет, просто зайду под видом, она подумала, покусав губу, типа адресом ошиблась. Что-нибудь на плиту, водички попрошу попить, а смотрюсь. брякнул что-нибудь про посторонних во дворе. Спрошул: "Не знаете, кого караулят?" "Ну и тебе того, что скажешь. Опасно, Лиза." Пашин неуверенно покачал головой. "Лесть в самое пекло. Пошли со мной. Раз ты так за меня переживаешь." Глаз кликнула нас раздражением и посмотрела на часы. Егор должен был быть уже дома. Должен был обнаружить её исчезновение.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 хотел провести с ней пару прекрасных, незабываемых ночей, и уж, конечно же, не собирался лезть в пекло. Зачем ему это? Ладно, иду одна. Ты подстрахуй меня. Лиза взяла за ручку двери. Как ему образом страховать? Если через 15-20 минут не вылюсь, вызывай полицию. Лиза, может, не стоит. Он смотрел на неё умоляюще. Он готов уже был раскрыть свой секрет.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 И вдруг её силуэт показался на фоне освещённого окна. Она стояла рядом с хозяином квартиры и о чём-то оживлённо разговаривала и даже смеялась, привычно запрокидывая голову назад. Простояла с ним возле окна ещё 10 минут, Паша засекал. Потом её силуэт исчез, и снова минуты потекли бесконечно долго. 10, 15, 20. Всё, либо надо вызывать полицию, либо смываться. Нет, не так. Правильнее Надо вызвать полицию и смываться. Он достал резервный мобильник, по которому его никто не вычислит. Симка была оформлена на чужого незнакомого человека, которому он просто за неё хорошо заплатил. Набрал номер экстренной службы и только занёс палец, чтобы ткнуть в зелёную трубку, как Лиза выпорхнула из подъезда. Наконец-то Лизок. Чего так долго? Он не выдержал и полез к ней с поцелуями. Я чуть с ума не сошёл. Всё в порядке, Павлик. Она даже не отстранилась, когда он трижды поцеловал её в щёку, шею, плечо. Это бомба, Павлик, это бомба. В смысле? Он побледнел. Они изготавливают взрывные устройства? Этого ещё не хватало. Да нет же. Нет никаких взрывных устройств. Квартира забита ящиками с глиняными поделками Тарасова. Принялась она рассказывать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 Снимала, говорят, квартиру у сестры хозяина, пока хозяин в тюрьме сидел. Так, говорят, съехала она 4 месяца, как съехала, вот. Лиза хлопнула его по плечу, рассмеялась. И вся эта информация к ним и завалилась. Говорю, Тамарк тут моя подруга жила, сейчас в другой город переехала. И мне, говорю, позвонила, что у на съёмной квартире куртку зимнюю забыла. Не находили, мол? Они улыбались, пригласили в дом, поболтали о пустяках, и это Паш договорились завтра встретиться. Обещали у сестры спросить, которая квартиру сдавала этой самой Тамаре. Что скажешь? А что я скажу? Болничный ты, не зря тебя оформил. Так. Душа у Паши запела. Наконец-то. Мне возвращаться в город нельзя. Своей сказал, что к матери уехал. А чего делать? Гостиницу надо искать, он вздохнул, покачал головой. Только сама понимаешь, центр города это не для меня. Засвечусь. Она о крайних наверняка трущобы, она сморщила носик. Может, кемпинг какой-нибудь поискать? Поехали, кивнул он, тут же послав благодарность всем святым. Поехали поищем. Для порядк он, конечно же, поколесил по городу и даже выходил из машины, будто бы пытался снять номер. Всё был занято. Ну и привёз, конечно, к тому коттеджу, который заранее арендовал. Посиди, пойду узнаю, может, тут есть что. Он широко зевнул. Устал, если честно. Сейчас бы на голой земле уснул. Он вышел из машины, зашёл за угол коттеджа, постоял там 5-7 минут и вернулся. Ну что? Лиза тоже принялась судорожно зевать, видимо, нервная. Даже не знаю, радоваться ли, грустить. Произнёс Паша, влезая в машину. Есть один коттедж свободный, освободился буквально час назад. То есть клиент отменил заказ. Собирался, говорят, сегодня вечером девушке сделать предложение. Романтическое свидание. Ух ты, как интересно. Сорвалось. Разругались, говорят, хозяева. Заказ отменил. Готово его нам предоставить на сутки. Ты как? Готово? Наверное, выбрать и нет.